Тринадцатый апостол Войну принял взволнованно, хотя и с декоративной, шумовой стороны. Оговорка не вполне объясняет то состояние, которое переживал тогда Маяковский. Как и многие молодые люди из интеллигенции, Владимир оказался втянутым в атмосферу военно-патриотического подъема просился добровольцем в действующую армию, но его не взяли, так как охранное отделение 12 ноября 1914 года отказало в выдаче справки о политической благонадежности. Война, между тем, набирала обороты и стала открываться картина чуть ли не глобального милитаристского разбоя. В кровавый конфликт оказались вовлеченными 38 государств с населением в полтора миллиарда человек. Маяковский чуть ли не с первых же дней включился в пропагандистскую деятельность, сочинял подписи клубкам, отражающие дух и содержание официальной политики, участвовал в кружечном сборе на помощь жертвам войны и, несомненно, его заявление поступить добровольцем в действующую армию было продиктовано желанием видеть войну, чтобы сказать о ней. Статья Маяковского «Штатская шрапнель», опубликованная 12 ноября 1914 года, заканчивается такими словами. «Как русскому мне свято каждое усилие солдата вырвать кусок вражьей земли. И в другой статье Будет ляне Маяковский говорит о войне до победного конца. Русская нация, та единственная, которая, перебив занесенный кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира. В то же время он ратует за создание маршей и гимнов, которые бы вдохновили солдат на войне. Но вот что обращает на себя внимание. В стихах Маяковского «Мама и убитый немцами вечер», «Скрипка и немножко нервно», «Мысли в призыв» есть ощущение ужаса войны, и не видно никакой внутренней потребности воинского подвига, желания победы. Стихи не подтверждают его декларации. Поэт растерян. «Знаете, что скрипка...» Мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Никаких гимнов и маршей для воюющей армии он не написал и даже не пытался это сделать. Маяковский хочет сказать свое слово о войне, но ему пока нечего сказать. Зато он, кажется, понимает, как не надо писать о войне. Он цитирует пошловатые, салонно напыщенные строки северянина и зло высмеивает их. Впечатление такое — люди, объятые героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер. И вдруг из толпы этих деловых людей хорошенький голос — «Крем де виолет», лекер из банана», «Устрицы», «Пудра». «Откуда?» Ах, да, это в серые ряды солдат пришла маркетантка. Игорь Северянин — такая маркетантка русской поэзии. Маяковский видит разницу в том, чтобы не писать о войне, а писать войною. Но ведь и здесь не снимается вопрос, как писать. Он ищет свое место в разворошенном войною мире. Идет заведовать литературным отделом московской газеты «Новь», где и публикует статьи по вопросам политики, войны и, главным образом, искусства, развивает футуристические концепции, правда, уже с оглядкой на войну. Война и вымученные стишки, вызванные ею к жизни, появлявшиеся в печати, дали Маяковскому новый повод — со всей силой обрушаться на поэзию символистов, напоминающую, по его словам, теплое одеяло, сшитое из пятачковых лоскутьев фильетонной мысли. В газете он проработал недолго. Единственная литературная страница, в которую включил произведение Осеева Пастернака, свое стихотворение «Мама и убитый немцами вечер», под общим названием «Траурная ура», повлекла решительное недовольство редактора и конец служебной карьеры Маяковского. Страница не соответствовала победному пафосу газет. Метание поэта в поисках своего места — в разыгравшиеся на его глазах мировой трагедии, уносящие десятки, сотни тысяч человеческих жизней, отражают и статьи об искусстве. В них, с одной стороны, видна попытка укрыться в скорлупе независимости, поэтической суверенности, от жестоких и вопрошающих противоречий действительности в скорлупе самовитого слова, в эфемерном убежище футуризма, с другой — Невозможность примирить с этой позицией слово, рожденное его поэтическим и общественным темпераментом слова, рожденное жизнью и нужное для жизни. Интуиция подсказывает, нам слово нужно для жизни, а футуристическая догма утверждает, цель поэта — слово. Слово — самоцель. Не идея рождает слово, а слово рождает идею. В этом ключе трактуется Чехов, любимый писатель молодого Маяковского. Подобный дуализм не случайен, он имел продолжение и в 20-е годы. Считавший себя социалистом по убеждениям, участник революционного подполья, Маяковский борется с анархическим бунтарем в самом себе, и перипетии этой борьбы находят отражение в статьях, выступлениях и стихах поэта. Путаница и сомнения в понимании предназначений, сути искусства усугубляются бессилием отразить весь ужас народной беды, вызванной войною. Литература прошлого, ее традиции, кажутся неприемлемыми для современности, потому что несправедливым было социальное устройство того времени. Еще один футуристический догмат. Патриотический порыв начального периода войны обратил взгляд Маяковского на национальные истоки традиции народного искусства. В статье «Россия» «Искусство, мы», он цитирует воззвание Хлебникова к славянам-студентам, написанное в 1908 году и зовущее к единению, клеймит обывательскую привычку оглядываться на заграницу, в быту, в искусстве. Вместо чувства русского стиля, вместо жизнерадостного нашего лупка, легкомысленная бойкость Парижа, или «гробовая костлявость Мюнхена», — возмущается Маяковский, но при этом считает позором исключение под нажимом шовинистической пропаганды из репертуара русских театров Вагнера, Гауптмана и других. Он и футуризму придает национальную окраску, считая, что плеяда молодых русских художников — Гончарова, Бурлюк, Ларионов, Машков, Лентулов и другие — уже начала воскрешать настоящую русскую живопись, простую красоту дуг, вывесок, древнюю русскую иконопись безвестных художников, равную и Леонардо, и Рафаэлю. Много позднее в очерках о Париже он расскажет такой грустно-забавный случай, бывший перед войной. Состоялась совместная выставка французов и русских. Один из критиков назвал русских жалкими подражателями и выхваливал какой-то натюрморт Пикассо. На другой день выяснилось, что служитель перепутал номера. Восхваляемая картина оказалась кисти Савенкова, ученика жалких подражателей, а сам Пикассо попал в жалкие. Конфуз был тем больший, что на натюрморте Красовались сельди, и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимое у Пикассо. К народной же традиции Маяковский подводит и футуристические эксперименты со словом, утверждая, что литература, поэзия, имеющая в своем ряду Хлебникова, Крученых, вытекала из светлого русла родного первобытного слова, из безымянной русской песни. Перспективу для изобразительных искусств поэт видит в том, чтобы «откопать живописную душу России». Он призывает молодых художников диктовать отрехлевшему Западу русскую волю, дерзкую волю Востока. К теории же самовитого, самоцельного слова Прибавляются радикальные поправки. В статье «Без белых флагов» Маяковский пишет «Мы не признаем бесполезного искусства». И одно из требований жизни уже в статье «Война и язык» он формулирует так «Сделать язык русским». Это означало, что эксперимент со словом должен быть подчинен внутренним законам русского языка. В начале 1915 года Маяковский впервые хоронит футуризм, тот, что был представлен особенной группой. Поэт возвещает, что тот футуризм умер, и провозглашает осанну тому, что с чертежом зодчего готовится творить новое искусство. В поэзии он делает новые шаги, уводящие в сторону от автономных и ограниченных задач и целей этого течения. Стихотворения «Я и Наполеон», «Вам», «Гимны», написанные в 1915 году, уже отчетливо выявляют позицию поэта. 1915 год остудил некоторые горячие головы, одурманенные победно-патриотическим угаром. Уже в начале его русская армия терпит поражение, на фронте не хватает снарядов, командование шлет в Ставку и военное министерство запросы, в войсках растет недовольство. Теперь уже Маяковский воспринимает войну как народную беду, и трагический смысл ее — Он выразил в стихотворении «Я и Наполеон». Он все более явно расходится с официальной пропагандой войны и подхватывающей ее мотивы литературы. Поэт ищет виновников кровавой бойни и скорой на расправу бросает обвинения тем, кто оказывается ближе, кого можно увидеть в лицо. В том же знаменитом кабачке «Бродячая собака» где состоялся его поэтический дебют. 11 февраля 1915 года Маяковский впервые прочитал стихотворение «Вам». Это дерзкое обвинение он бросил в лицо респектабельной публики, фармацевтам, которая приходила в бродячую собаку ради острых ощущений. «Вам, проживающим за оргией оргию».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 Раздались возмущенные голоса, свист, но Маяковский, перекрывая их, продолжал чтение. Скандал разразился после последних строк. Вам ли, любящим баб до да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре, блядям буду, подавать ананасную воду. Раздались ахи женщин, мужчины остервенели, стали угрожать поэту. Маяковский стоял очень бледный, вспоминает толстая вечерка. Судорожно делая жевательные движения, к нижней челюсти все время вздувался, опять закурил и не уходил с эстрады. Очень изящная и нарядно одетая женщина, сидя на высоком стуле, вскрикнула «Такой молодой, здоровый! Чем такие мерзкие стихи писать? Шел бы на фронт!» Маяковский парировал. Недавно во Франции один известный писатель выразил желание ехать на фронт. Ему поднесли золотое перо и пожелание «Останьтесь! Ваше перо нужнее родине, чем шпага!» Та же стильная женщина раздраженно крикнула «Ваше перо никому, никому не нужно!» «Мадам, не о вас речь! Вам перья нужны только на шляпу!» Некоторые засмеялись, но большинство продолжало негодовать. Словом, все долго шумели и не могли успокоиться. Тогда распорядитель вышел на эстраду и объявил, что вечер окончен. Газета «Биржевые ведомости» лицемерно восклицала.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 опубликовать его удалось только «Вальмонахи взял» в конце 1915 года, без сомнения знаменует внутренний поворот и понимание характера войны Маяковским. На все происходящее он посмотрел как бы другими глазами и с другой стороны. Петербург, теперь уже Петроград, тянул к себе Маяковского. В столице ему, казалось, было более широкое поле для осуществления творческих замыслов, печатания и издания стихов. И он в 1915 году переселяется в Петроград, не имея постоянного пристанища. И с писем к родным видно, как несладко ему живется в это время. Весьма сдержанный в том, чтобы как-то обременять маму и сестер своими просьбами, он все-таки пишет старшей сестре. Милые Люда, ты в письме спрашивала, не нужны ли мне деньги. К сожалению, сейчас нужны и очень. Пришли мне рублей двадцать пять-тридцать. Если такую сумму тебе трудно, то сколько можешь? Извиняюсь за просьбу, страшно, но ничего не поделаешь». Из письма к Александре Алексеевне «Дорогая мамочка, у меня к вам большущая просьба. Выкупите и пришлите мне зимнее пальто, и, если можно, одну смену теплого белья и несколько платков. Если это вам не очень трудно, то, пожалуйста, сделайте». Это к осени. А на лето устраивается в дачном поселке Кокола, где продолжает работу над поэмой «Тринадцатый апостол» позднее названный облако в штанах. В Коколе через Чуковского Маяковский познакомился с Репином. Они-то Чуковский и Маяковский, несмотря на довольно щекотливые коллизии во взаимоотношениях между собой, тем не менее часто встречались. В Коколе Маяковский жил бедно, денег не было, весь его гардероб умещался на одном гвозде, желтая кофта и цилиндр. Однако ходил с гордой осанкой миллионера и фата Чуковский. От бедности по очереди обедал у Чуковского, Еврейного и других. Расписывал знакомых на всю неделю. А раньше с влиятельным когда-то критиком Чуковским бывали у него столкновения из-за футуризма, который Корней Иванович недолюбливал и критиковал. Один раз им пришлось даже письменно объясняться. Да и само знакомство их в описании Чуковского представляет сюжет в футуристическом репертуаре. Чуковский приехал как-то в Москву, решил встретиться с Маяковским, которого выделял среди футуристов. Встреча случилась в «Обществе свободной эстетики» на Большой Дмитровке, 15. Маяковский был в бильярдной, его по просьбе Чуковского вызвали оттуда. Вышел, держа в руках кий, неприязненно спросил «что вам надо», Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней. Он слушал меня не дольше минуты, отнюдь не с тем интересом, с каким слушают влиятельных критиков юные авторы, и, наконец, к моему изумлению сказал, «Я занят, извините, меня ждут. А если вам хочется похвалить эту книгу, пойдите, пожалуйста, в тот угол». К тому крайнему столику. Видите, там сидит старичок в белом галстуке. Подите и скажите ему все. Это было сказано учтиво, но твердо. Причем здесь какой-то старичок? Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт, а папаша сомневается. Вот и скажите ему. Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку. После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствуют. Впрочем, в тот же вечер они гуляли по Москве, и уже поздно ночью, при свете уличного фонаря, Чуковский читал молодому поэту свои переводы Уитмена. Тот высказывал замечания, спорили. Потом встречи были довольно частыми. Близости все равно не произошло. В объяснении этого Чуковский высказывает догадку. Маяковский был то, что называется хоровой человек. Он чувствовал себя заодно с футуристами. Это значит, что Маяковский не мог иметь близких отношений с человеком, выступающим против его товарищей футуристов. Вряд ли здесь удачно сказано «хоровой». Маяковский в любом хоре был солистом, выделялся своим голосом, даже если это относится к футуристическим выступлениям. Но чувство солидарности, товарищеской верности Чуковским угадано, и в будущем мы не раз убедимся, как прочно жило оно в поэте. Чуковский рассказал, как в 1913 году Он читал в политехническом лекцию о футуристах. Это была тогда модная тема. На лекциях его бывали Шаляпин, граф Алсуфьев, Бунин, Саву Мамонтов и даже почему-то Радзянк. Так вот, в ту минуту, когда лектор бронил футуризм, Маяковский появился в желтой кофте и прервал лектора, выкрикивая по его адресу злые слова. В зале начался гаммы-свист. Особый привкус эпизоду придает то, что пронести контрабандой желтую кофту в политехнический помог Чуковский. Полиция в это время запретила Маяковскому появляться перед публикой в желтой кофте и специально проверяла его при входе. Получив уже на лестнице кофту от Чуковского, поэт тайком переоделся и, эффектно появившись среди публики, устроил лектору абструкцию. в коколе чуковскому маяковский ходил чтобы не только пообедать но и почитать новую поэму которая часами вышагивал по берегу залива однажды удивил хозяина дачи тем что прочитал наизусть все стихотворения блока из его третьей книги в том порядке в каком они были напечатаны Корней Иванович Чуковский рассказал, как это время шла работа над поэмой «Облако в штанах», как, шатаясь пляжем, Маяковский вышагивал раскаленные строки поэмы. — Это продолжалось часов пять или шесть. Ежедневно, — вспоминал Чуковский, — ежедневно он исхаживал по берегу моря двенадцать-пятнадцать верст. Подошвы его стерлись от камней, Нанковый синеватый костюм от морского ветра и солнца Давно уже стал голубым, А он все не прекращал своей безумной ходьбы. Так Владимир Маяковский написал свою первую поэму «Облако в штанах». Чуковский ошибается только в одном — В том, что тогда еще, по его словам, «начала поэмы не было». Может быть, Маяковский не считал начало законченным и потому не читал его. Свидетельство Каменского о рождении первых строк и их прочтении в вагоне поезда не вызывает сомнений. Вряд ли поэма о любви, когда Маяковский весь был наполнен жил этим чувством, могла начаться, как утверждает Чуковский, отрывком о северянине и бурлюке. Любовь не отпускала его и в коколе. Образ Марии двоился в сознании, отталкивая и в то же время привлекая своей недоступностью. Мария, имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть, какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное Богу. Поэма была закончена летом, здесь, в Куокколе, после большого перерыва в работе над нею. Полностью, без цензурных изъятий, как в 1915 и в 1916 годах, она была издана только после революции. В предисловии к этому изданию Маяковский так определил смысл произведения. «Долой вашу любовь!» Далой ваше искусство, далой ваш строй, далой вашу религию. Четыре крика четырех частей.